Спустя час, когда перестрелка на этом участке стихла, санитары понесли раненого лейтенанта на медпункт. «Еще хорошо обошлось», — сказал он Хакендале, улыбаясь. Рана на вылет в мышцу предплечья. Нет даже надежды, что отправят в тыл. Через три недели вернусь на позиции». И понизив голос, «Так вы помните, что обещали, Хакендаль, Вы едете в отпуск, решено?» Но господину лейтенанту ведь здорово не повезло, Вы что, с Богом торговаться вздумали? Никаких уверток. Сейчас же подавайте рапорт об отпуске. Слушаюсь, господин лейтенант. И все же немало воды утекло, пока Отто Хакендель дождался отпуска. Внешне в его поведении ничего не изменилось, разве что, заслышав возглас, химические снаряды он быстрее чем прежде натягивал противогаз быть может также фронтовой день с его неизбежными обстрелами и мелкими стычками тянулся для него дольше чем обычно но он добросовестно нес службу взвод его лежал в окопе и значит дел хватало ночью он спал крепко без снов предстоящее объяснение с отцом его больше не тревожило былые страхи остались где-то позади Не странно ли, с тех пор, как он признался в трусости лейтенанту фон Рамину, с тех пор, как в его тревоге был посвящен и посторонний человек, а не одна только Тутти, все как рукой сняло. Но вот желанный день наступил. Ротный пожал ему руку. «Возвращайтесь к нам, Хакендаль, бодрым и веселым. Не поддавайтесь столовым настроениям, там, говорят, не шибко весело». «Слушаюсь, господин капитан!» Несколько товарищей пошли его провожать. Их письма, приветы и посылки он обещал передать лично. «Счастливо, Хакендаль!» — говорили они. «Бог весь, что ты застанешь, когда вернешься! Нам, похоже, опять готовят баню!» За линией окопов он шел уже один. Утро еще не брезжило, а шоссе было уже забито колоннами артиллерийских повозок ехавших с фронта порожняком, вперемешку с отбывающими в тыл походными кухнями и санитарными каретами. Мимо него прошелестела большая машина, штабной лимузин, словно в тумане промелькнули неясные лица, малиновые петлички и щегольские мундиры, отливающие шелковистым глянцем. А потом он свернул с большого шоссе. Утро медленно разгоралось, У Хакенделя было еще много времени. На фермах, разбросанных среди деревьев, кое-где просыпалась жизнь, в хлеву горел свет, оттуда доносилось мычание коров, требовавших корма, дребезжали ведра. Хорошо. Он шагал, как не шагал уже два года, медленно, размеренно, чувствуя себя в полной безопасности. Озимь взошла на полях, ярко-зеленая, Она сверкала в лучах восходящего солнца, все обещала ясный, погожий день. Скверный день для тех, кто в окопах. Летная погода, подумал Хакиндаль. Он был и счастлив, и печален. Счастлив, что есть еще скот и возделанные нивы, а не только вспаханная снарядами земля до крысы. И за смешанным чувством вины и печали думал он о покинутых В окопах товарищах. Из отдаления уже доносился гул нарастающие канонады, и на сердце у него стало тревожно. Фермы и ранние всходы больше его не радовали. Он прибавил шагу. Он посмотрел на часы. До отхода поезда в лиль оставалось много времени. Он пошел еще быстрее, потом заставил себя постоять у куста шиповника. Зима оголила его Но на ветвях все еще висели кругленькие алые ягодки. Мокрые от дождя, они празднично сверкали на солнце. «У меня пропасть времени», — говорил он себе, сдерживая нетерпение. «Я могу вдосталь налюбоваться красивыми ягодами». И вдруг он почувствовал, что безумно стысковался по родным местам, что мечтает о Тути а ее милом лице и кротких глазах голубки. Густовинга он себе уже не представлял, ведь с тех пор, как он ушел на фронт, мальчик стал вдвое старше. У родителей, как он слышал, большие перемены, отец снова заделался извозчиком, трудно было вообразить себе отца, сидящим на козлах. Хорошо будет повидать старика. Да, внезапно его охватила тоска по дому, тоска по всем близким и знакомым, По рабоузе, и парабаузы и понадорвавшейся сивки с нежностью подумал он о своем риссе. Его охватила тоска по родине, и здесь, далеко за линией фронта, он вдруг почувствовал страх, а вдруг с ним что-нибудь случится до того, как он доберется домой. Он взглянул на часы, до отхода поезда еще целый час, а идти всего каких-нибудь четверть часа. И все же он пустился бежать. Он бежал все быстрее, пока не увидел станцию. Поезда еще и в помине не было, а он бежал со всех ног. Как большинство фронтовиков, он на первых порах особенно боялся ранения в мошонку, но потом отделался от этой навязчивой мысли, и вот этот страх вернулся к нему с новой силой. Только бы не сейчас, только бы не сейчас, когда он возвращается домой. Успокоился он лишь в поезде, переполненном другими отпускниками, которые, как он, ехали на родину, и солдатами, получившими увольнительную на один-два дня в Лиль. Почти все отпускники сидели очень тихо, тем больше шумели получившие увольнение. Они рекомендовали друг другу знакомых девушек и пивнушки, они изощрялись в скобрезностях. После призрачного существования в окопах они были исполнены решимости в эти скупые, подаренные им часы, хлебнуть, сколько влезет, настоящей жизни. Увы, вместо жизни они хлебали алкоголь. В Лилле тоже спешить было некуда. Поезд уходил лишь в полдень. В нерешимости стоял Отто перед вокзалом. Он мог бы разыскать Эриха. Мать писала, что... Эрих служит в какой-то канцелярии, что у него очень ответственная и почетная должность. Но Отто так и не решился на свидание с братом. Вместо этого он вздумал походить по городу. Его сразу же завертела кипучая жизнь прифронтового центра. С удивлением смотрел он на выставленные в витринах предметы роскоши и на пробегавших мимо хлыщеватых офицеров, зажав в глазу монокль, Они позвякивали шпорами и помахивали стеками, свисавшими на ремешке с запястья, спешили с важным видом, вистовые покачивая портфелями, в брюках без единого пятнышка, с заглаженными в стрелку складками, и солнце отражалось в их начищенных сапогах. Внезапно Отто понял, как выглядит в этой толпе он сам, в своем весьма относительно вычищенном мундире, из вытертого, выцветшего сукна в неуклюжих, плохо наваксенных сапожищах с остатками окопной грязи. Офицеры, пробегая мимо, не удостаивали его взгляда, словно он пустое место. По мостовой скользили огромные автомашины, на их радиаторах трепетали штабные флажки, внушавшие прохожим уважение. В одной совсем пустой машине скучливо и надменно сидела большущая русская борзая. Мимо Хакендаля прошли две медсестры, их розовые лица светились довольной улыбкой. Отто Хакендель повернул назад и зашагал к вокзалу. Он собирался спокойно посидеть где-нибудь за кружкой пива, но теперь ему расхотелось. Какой-то чернявый толстяк в штатском с печальными глазами Остановил его и спросил дорогу. С раздражением ответил Отто, что он и сам здесь чужой, и был уже рад радеханик вернуться на вокзал. Расстроенный злой, уселся он за деревянный стол вместе с другими отпускниками, которые, как и он, ожидали своих поездов и выглядели не лучше его. Услышав, как Отто брюзгливо заказывает кельнеру пиво, один из них поднял голову. «Кто приятель? Или в городе побывал? Поскудство, верно?» Широко зевнув, он снова повалился головой на стол. «Здесь только и видишь», — продолжал он, — «какие мы безмозглые скоты, и это называется братья по оружию, рвачи, хапуги, а, собственно, правы-то они, верно, товарищ скот?» Отто не отвечал. Горечь сдавила ему горло. Он проклинал лейтенанта фон Рамина, проклинал свой отпуск. Не убеги я от своих, я бы, по крайней мере, не видел этой подлости, стучало у него в голове. Он уже подумывал, не повернуть ли обратно в окопы. Чернявый толстяк в Штатском, неудачно спросившую у Хакинда дорогу, дознался между тем у полевого жандарма, как ему пройти. Он, не спеша, побрел дальше, поднялся на второй этаж, объяснился с хозяйкой, вошел в прихожую, постучал и отворил дверь. «Доброе утро, Эрих», — сказал депутат. Эрих сидел за туалетным столиком и старательно маникюрил себе ногти. Он был уже в ритузах, дорогих габардиновых ритузах от Бенедикса за 150 марок и в глянцевых лаковых сапогах для верховой езды, но все еще по-домашнему, в розовой шелковой рубашке. «Вы, господин доктор», — воскликнул он смущенно, — «вот уж кого я не ожидал увидеть в Лилле». «Я здесь совершенно официально, мой мальчик», — поспешил успокоить его депутат. «Участвую в поездке на фронт вместе с группой депутатов от всех фракций по приглашению Верховного командования. Тебя это никак не может скомпрометировать». Господин доктор, еще больше смутился Эрих. «Ничего, ничего, без ложного стыда. Каждый устраивается как ему лучше». Он благосклонно разглядывал Эриха. Юноша уже облекся в мундир, на плечах его поблескивали серебряные погоны. «Тебя, оказывается, можно поздравить с производством в лейтенанты? Растешь, как на дрожжах!» «С позавчерашнего дня», — пояснил Эрих. «Мне, собственно, давно уж полагалось, но вы понимаете, господин доктор, профессия моего отца. Однако цель того стоила, и ты своего добился». В голосе депутата послышались язвительные нотки, но лицо его выражало неизменную благосклонность. «Так значит, идеалы ты пересыпал нафталином и сменил их на шелковую рубашку». Эрих снова покраснел. «Офицеры носят только шелковое белье» сказал он с вызовом. «Даже в окопах?» осведомился депутат. «Я состою при штабе», заявил юноша дерзко и замолчал. «Да уж ладно, ладно», поспешил его успокоить депутат. «Не станем же мы ссориться. Я прекрасно все понял. У тебя изменились убеждения. Сам я, как видишь, тоже не в окопах и отнюдь туда не рвусь. Я вполне могу понять того, кто уклоняется от фронта». «Я не уклоняюсь», — возмутился Эрих, — «меня откомандировали?» «Разумеется, тебя откомандировали, и ты так же честно выполняешь свой долг здесь, как выполнял его в окопах. В этом я ни минуту не сомневаюсь». Адвокат говорил все с той же спокойной приветливостью. «Как уже сказано, мы с тобой не спорим ни о словах, ни по существу». Прошедшие два года нас многому научили, не правда ли? Но, положа руку на сердце, мой сын Эрих все обернулось чертовски непохоже на то, чего мы с тобой ждали в августе четырнадцатого года. Ты еще помнишь? «Я безо всяких вернусь в окопы», — возразил Эрих с яростью, «но только вместе с остальными. Подставлять лоб под пули, когда вся эта братья купается в шампанском...» «И ты предпочитаешь купаться с ними вместе, верно?» Подхватил депутат. «Господин доктор!» Почти крикнул Эрих. «Надеюсь, ты не собираешься выгнать меня в шею, мой мальчик?» «Со мной тебе нечего валять, дурака, Эрих. Будь же благоразумен, и давай поговорим спокойно. Ты, парень, не глупый и должен понимать, что если член Рихстага навещает лейтенантика Икс, То уж верно не за тем, чтобы обмениваться с ним колкостями. Я не дезертир, укрывающийся от фронта. Отлично, так и запишем. Ну, теперь ты доволен? Что, все еще нет? Так как же, Эрих, склонен ты со мной побеседовать или прикажешь откланяться? И не дожидаясь ответа. Не знаю, Эрих, следил ли ты за тем, что происходит в Рейхстаге? В последний раз, когда обсуждали военные кредиты... 31 депутат голосовал против почти треть членов моей фракции. Успокойся, я к этой трети не принадлежу, иначе я бы не принял приглашение Верховного командования. По-видимому, фракция накануне раскола, но на радикальное крыло противников войны и нас, ее сторонников. Эрих внимательно слушал депутата, давешние колкости были забыты. «Разумеется, Эрих, и мы против войны. Если два года тому назад мы голосовали за войну, то время многому нас научило. Нам не нужно было посетить ваш прелестный прифронтовой городишко Лиль, дабы убедиться, что единодушия в народе больше нет. Есть только общее недовольство в глубоком тылу. В городах, Эрих, положение крайне напряженное, «Кое-где уже дошло до беспорядков». «Мне довелось об этом слышать», — сказал Эрих. «Еще бы ты не слышал, Эрих. Кое-кто специально заботится о том, чтобы такие вещи получали огласку». Депутат хитро усмехнулся. «Но я постоянно твержу своим коллегам-противникам. Это ничего не значит. Недовольство в тылу не имеет значения, покуда у власти, господа военные». Давайте лучше утвердим их кредиты, и пусть они продолжают свою войну. Некоторое время оба молчали, молчали долго. Эрих беспокойно оглянулся на дверь и на окна. Да, настроение на фронте, словно очнувшись от раздумья, начал было депутат, но посмотрел на Эриха и снова замолчал. Странная это была поездка на фронт, которую нам так любезно предложили, мой милый Эрих. Продолжал он уже увереннее. Фронта мы, можно сказать, и не видели. Правда, нам показали один окоп, бронированные блиндажи. А уж что до решетчатого настила в окопе, можно покляться, что его сколотили в тот же день. Мы не решались наступить на белое, свежеоструганное дерево. И это был якобы наш рядовой окоп. Он взглянул на Эриха, но тот по-прежнему молчал. «Ясно, как день», — продолжал депутат с внезапной решимостью, «что стоит фронту развалиться, и нынешнее правительство падет. У него слишком много врагов и за рубежом, и внутри страны. Надо только уметь выждать. Надо ждать и готовиться. А когда все это назреет, когда все это назреет, Тут-то и появимся на сцене мы. Лишь наша партия и может прийти к власти. Ведь рабочие, пролетариат, да и весь народ только нам и верит. И вы хотите стать у руля после проигранной войны? Воскликнул Эрих. Вы готовы проиграть войну, чтобы прийти к власти? Да вы должно быть. Он не договорил и в ужасе уставился на собеседника. Рехнулись. «Хочешь ты сказать», — дополнил за него депутат. «Нет, мы не рехнулись. Мы только дальновиднее других. Войну на фронте мы проиграли, Эрих. Сам должен понимать, ведь ты варишься в этой кухне. Таким манерам войну не выигрывают». «И вы голосуете за военные кредиты?» — воскликнул Эрих в полном недоумении потому что намерены выиграть другую войну, великую, всемирную. Неужели ты не понимаешь, Эрих, какая же война ведется с тех пор, как существует мир, как не война за бедных и угнетенных, за рабочих и пролетариев, закованных в цепи рабства? Эту-то войну мы и намерены выиграть. Когда-то и я во все это верил, но давно поостыл, Каждый должен думать о себе. Нет, господин доктор, не похоже, что близится освобождение пролетариата. В том-то и дело, Эрих, что похоже. Я говорю не от имени тех, кто видит не дальше собственного носа, а тех, кто умеет глядеть вперед. Извечная война будет выиграна только когда человечество изверится в милитаристских войнах. Эта война должна быть ужасной, она потребует еще больших жертв. Фронту предстоят форменные ужасы эрих. В Англии готовят новые боевые машины с условным названием «танки». Это стальные гиганты, они передвигаются без колес, прут на пролом через проволочные заграждения и окопы. Наши военные не придают значения новому оружию, но они убедятся. И таким побежденным народом вы хотите править? Эрих, не мы одни будем побиты. В этой войне не будет победителей. Когда хочешь добиться многого, приходится идти на жертвы. Мы позволяем нашей военщине продолжать эту войну, чтобы народ окончательно изверился в военной касте. А потом к власти придем мы. Побежденные победители. Побежденными победителями будут все. Уж не думаешь ли ты, что мы вступим в переговоры с военщиной? Нет, мы обратимся к рабочим всего мира. Думаешь, французский рабочий нас не поймет, когда мы ему скажем далой войну навеки вечные». Во всем мире восстанут рабочие, и тогда к власти придем мы, Эрих. Когда-то и ты в это верил. Ты сейчас веришь, несмотря на это. И на это...» Он пальцем постучал по серебряным эполетам Эриха и по его мундиру, скрывавшему шелковую рубашку. «Хорошо бы, — мечтательно сказал Эрих. Хорошо? Поверь, Эрих, на этот раз мир настанет не так, как думают все. Немцы, французы, англичане выйдут из окопов, Впервые поглядят они в лицо друг другу, им просто вериться не будет, что они могли друг в друга стрелять. Хорошо бы, — повторил Эрих, — и затем, — а что я могу для этого сделать, господин доктор? Ты можешь, — зашептал доктор, и теперь он оглянулся на двери на окна. Ты можешь.